Глава 70. Лея Есть ужасные рваные раны, а есть те, что еще хуже. Те, что не кровоточат, те, что вроде бы затянулись, но стоит их задеть, как они болят, будто в первый день. Аксель был моей раной.